Глава 11. Нападение. День подошёл к концу. Солнце скоро сядет, и нам пора собираться обратно в посёлок. Но у меня есть ещё одна важная миссия на сегодня, и это сбор информации, конечно. Не могу же я впервые выбраться за пределы деревни и не воспользоваться шансом изучить окрестности. Кое-какие карты окружающих нас лесов были в школе, и мы с Немой тщательно копировали их собирая воедино крохи данных. Например, крупнейший город неподалёку, что-то вроде районного центра, Китарон. Государство называется Альтея, а её столица Ультерин. Но все найденные нами карты большого масштаба, мелких деталей на них нет совершенно. А мне бы хотелось найти себе тихий укромный уголок для тренировок. Конечно, пока мне не позволяют гулять где захочется. Но если я сумею найти руны для порталов, обидно будет впервые выйти в мир и не провести хотя бы небольшую разведку. Так что я тихонько улизнул от всеобщего шума. Рывок. Была девочка? и не девочки. Думаю, никто моего исчезновения не заметил. Гулять самому было совсем не страшно. У меня есть и кинжалы, и моя магия, я вооружен и опасен. Совсем недавно я победил в почти честном бою здоровенного Громилу с Алибардой и теперь чувствовал, что способен свернуть горы. В худшем случае здесь могут быть волки, но они боятся огня и для меня почти не опасны. Да и лагерь совсем близко. Мы с Немом нарезали вокруг него несколько кругов по огромной спирали и немного разогнали туман войны на своей карте. Ну, конечно, мы сделали себе виртуальную карту С моей магией пространства, скорее всего, она станет вообще незаменимой. Но сейчас я ищу укромное место, что-нибудь вроде заброшенной шахты или пещеры, где можно было бы сколько угодно устраивать взрывы, не привлекая чужого внимания. На худой конец, какой-нибудь высохший колодец, в который можно было бы спускаться по веревке. Чем не секретная база для ребенка? Но ничего подходящего так и не нашлось. Выбившийся сил, И окончательно потеряв надежду найти новое логово, я двинулся обратно. По пути мне в голову пришла еще одна идея. А ведь можно просто влезть на дерево и с высоты поискать холмы, скалы и прочие многообещающие места, где можно будет потом устроить убежище. В своем первом детстве я любил лазать по деревьям. Даже странно, что сразу об этом не подумал. Столько времени зря потерял. Но ничего. Мы наверняка ещё часто будем сюда приходить. С этими мыслями я выбрал дерево повыше, да поудобнее, и начал карабкаться вверх. Красота-то какая! Может, мне прямо тут устроить себе эдакое воронье гнездо? Домик на дереве романтика! Хотя нет, колдовать тут будет неудобно. Да и видно издалека. Всё равно, что покричать на весь свет. А вот и я. Мне сейчас даже посёлок наш виден. Он ведь тоже на возвышенности стоит. Отсюда всё выглядит таким маленьким, и лагерь наш весь как на ладони. Надеюсь, меня ещё не ищут. Дети разбрелись по территории, взрослые собирают припасы. Какая-то группа из леса подходит. Лесорубы, что ли? Ага, вон мужики с топорами идут. И вот ещё группа. Не думал, что у нас столько дровосеков. Может, они собираются что-то строить? Странно, конечно. И то, как они одеты, и то, как идут, ох, не к недоброе это. Какие в вду плодровасеки? Там не только топоры, ещё мечи, луки, копья. И на наших совсем не похожи. Разбойники? Да нет, и кожа у них какая-то зеленоватая. Так что это, наверное, даже не люди. Гоблины? Я похолодел. Сердце принялось бешено колотиться. В лагере так никто ничего и не заметил. А ведь там дети. Что делать? Бежать, кричать? Враги ближе к лагерю, чем я. Не докричусь, да и убьют меня первым. У них же и лучники есть. Как мне поднять шум, не поднимая шума? Да ещё задачка. Точно. Я ведь место искал, где можно взрывы устраивать. С одного выстрела они не смогут меня найти, скорее всего. Но группы-то две. Наверное, они берут лагерь в клеще. Я забрался в самую гущу листву дерева, где меня должно быть не слишком видно. Нэма, давай попробуем активировать заклинание сразу из двух рук. Такого мы еще не делали, но ничего принципиально невозможного в этом нет. На всю мощность! Огненная бомба! Два снаряда рванули вперед и через пару секунд разорвались прямо в центре каждой группы нападающих. Прогремели взрывы. Нескольких гоблинов отшвырнуло в сторону. Таких мощных заклинаний мы еще ни разу не создавали. Я вложил все, что смог. Моя мана просела почти на треть, но главное, я сорвал их неожиданную атаку. Люди в лагере услышат взрывы и смогут отреагировать. Получено 530 очков развития. Отстань, Немо! нам сейчас не до того. Рывок. Через мгновение я уже прятался за толстым стволом в нескольких метрах от своей прежней позиции. Нас кто-нибудь видел? Вроде нет. Пронесло. Зато, кажется, парочку гоблинов я все же уложил. Но если им удалось заметить, откуда вылетели снаряды, то скоро уложат меня самого. Напичкают стрелами, как подушечку для иголок. Гоблины выхватили оружие и стали озираться по сторонам. Лучники принялись натягивать тетиву. У меня перехватило дыхание, но всё обошлось. Меня не засекли. Всё-таки уже темнеет, да и заклинания не слишком яркие. До тех пор, пока не рванут. главарь гоблинов гартнул что-то невнятное, и после секундной заминки Обе группы ринулись к лагерю. Но к счастью, там уже заподозрили неладное. Взрослые бросились вперёд, прикрывая собою тыл. Наставники что-то кричали. Дети в панике носились туда-сюда. А что теперь делать мне? Возвращаться в лагерь? Попытаться им помочь? Зайти с другой стороны? Бесполезно. Что может одна девочка, пусть даже очень-очень сильная, против вооружённого отряда гоблинов? Защитных заклинаний я вообще не знаю, ни одного. В книге они есть, но для них нужна магия света, воды или земли. У меня как назло сплошь одна только атакующая магия. Через минуту боя у меня закончится мана и выносливость, а все умения перейдут в откат. Я заберу с собой на тот свет в лучшем случае пятерых, даже к лагерю пробиться не успею. Но уж нет. Я и так сделал достаточно. Предупредил своих. Так что сейчас мой лучший вариант сидеть тут на дереве и наблюдать. Становится темно. Вряд ли меня обнаружат. Хорошо хоть я не столкнулся с ними, пока искал себе пещеру. А если бы я не решил влезть на дерево, то вообще попал бы прямо в лапы врагу. А в лагере ситуация становилась все хуже и хуже. Гоблинов очень много, и они уже почти окружили наших бойцов. Проблема в том, что если их сейчас отрежут от лагеря, то дети останутся без защиты. Я слышал, как мастер что-то прокричал. Ребятишки бросились бежать в сторону посёлка. Но в это же время раздался знакомый колокольный перезвон. В и подняли тревогу. Может, они как-то узнали, что на нас напали? Нет, кажется, я слышу приглушённые звуки взрывов. У них что? Тоже идёт сражение. Плохо, плохо, плохо. Неужели всё так закончится? Я только начал обживаться в этом мире, только всё наладилось. Что я буду делать, если мой родной теллас разрушат? Какой бы силой и смекалкой я не обладал, в одиночку мне долго не выжить, особенно если начнётся война. Защитников лагеря уже полностью зажали, облепили плотным рядом щитов и попросту не давали выбраться из окружения. Кажется, лидеры ведут переговоры. Странно, они как будто совершенно не хотят сражаться. Гоблины, я имею в виду. Конечно, в честном бою один на один гоблины нашим воинам не ровня, но у них сейчас численное превосходство. Почему же они прячутся за щитами? Не хотят лишних потерь? Ничего не понимаю. Тем временем в лагере началась настоящая охота. Кто-то из старших детей пытался сражаться, но их быстро оглушали. Ну а тех, кто решил сбежать, настигали стрелы. Какой ужас! За что вы так? Это же дети! Хотя погодите, мне кажется, или стрела только что отскочила. Да и крови я совсем не вижу. Оглушающая стрела? Наверное, у них тупые наконечники. Скверная ситуация. Хорошо ещё, что я спрятался. Ведь даже с моими способностями избежать стрел было бы непростой задачей. Да и если присмотреться, гоблины орудуют не мечами и копьями, а простыми дубинками. Нас всех собираются взять в плен? Так это же рейдерский налёт. Вот почему они не сражаются, а попросту окружили наших бойцов. Им не нужны лишние потери. Они пришли только за добычей, а у наших бойцов ситуация патовая: либо сражаться и почти наверняка погибнуть, либо стоять и смотреть, как детей, возможно, их собственных, уводят в плен, и надеяться, что их удастся спасти другим способом, например, объединиться с прочими ополченцами, догнать гоблинов, отбить пленных. Ну и все таки плен не смерть. Может, им самим удастся сбежать. Подлая тактика. Когда одна сторона не может или не хочет сражаться с противником в честном бою, или попросту нацелена только на наживу, ее разведчики выясняют, где и когда можно разжиться большим количеством припасов, оружия или рабов. Одна группа отвлекает основные силы противника, другая совершает быстрый налет и захватывает все, что только можно, а затем также быстро отступает, потери минимальные. А пока противник приходит в себя, вы уже далеко за надежными укреплениями своих лагерей или в тайных убежищах, которые невозможно найти. Партизанская война. Ну как же паршиво. Вот одна группа уже уходит, навьюченная разным добром. Детей связывают и собирают в колонну. Старших заставляют идти, младших просто несут на руках, как тюки. Ещё большой вопрос: что лучше? Погибнуть здесь или попасть в такой плен? Может, их сделают рабами, может, продадут, а может, вообще съедят. Это же не люди. А что? Тут вам не цивилизация, это жестокий мир. Колона с пленами тоже отправилась в путь, но уже в другом направлении. Гады специально разделяются, чтобы их сложнее было найти. Потом боевая группа тоже отступит в третьем направлении, пока закончится сражение у деревни, пока наши войска разберутся, что и где произошло, пока отправят дозорных прочесывать лес, их уже и след простынет. Я скрипнул зубами. Как же жалко детей. Наверняка кто-то убежал и спрятался, как я. Но большинство поймали. И балбесов, с которыми я играл в догонялки, и бутузов, с которыми ходил на уроки, и даже моего непризнанного хомяка Жениха. Нет. Так не пойдёт. Не в мою смену. Я немногое сейчас могу, но по крайней мере, мне должно быть по силам проследить за гоблинами по горячим следам. Так ведь? Потом вернусь домой и стану проводником для наших дозорных. Заблудиться мне не грозит. У меня есть nmea и карта. Пленников веду с факелами, чтобы не удрали в темноте. Буду залезать на деревья и следить издалека за огнями. Риск для меня небольшой, а у детей появится реальный шанс. Родители с ума сойдут, но я же потом вернусь и всех спасу. Почему бы и нет? Решено. Устроим спасательную операцию. Заметив, что гоблины уже уводят детей, мастер Гарм взревел и бросился вперед. Он раскидал щитоносцев в разные стороны, пытаясь пробить оцепление. На нем сразу же повисли с полдюжины гоблинов, нанося огромное количество ударов, и вскоре бедняга рухнул на землю. Попытка пробить оцепление провалилась. Только встав спина к спине, наши бойцы могли удерживать оборону и по крайней мере оставаться в живых, пока не придет подкрепление из поселка. Гарм не хотел с этим мириться. Сегодня именно он был ответственным за всех детей. Я опустил голову. Прощайте, мастер Гарм. Я вас не забуду и выполню вашу последнюю волю вернуть всех пленников домой, живыми и невредимыми. Погоня оказалась очень изнурительным занятием. Колонна часто меняла направление, и мне порой приходилось влезать на деревья, чтобы определить новый курс, и при этом поддерживать темп, периодически переходя на бег, чтобы не упустить их из виду. и так до глубокой ночи. Несколько раз мне приходилось накладывать восстановление, чтобы вернуть сбитое дыхание и продолжить бег. Наваливалась усталость, а ведь я и без того сильно вымотался за день. Ноги стали предательски дрожать, а в боку противно кололо. Но я упорно продолжал двигаться вперёд. Ничего, потерплю. Больше всего меня волновал общий запас насыщения, когда долго используешь свою выносливость или как её ещё любят называть стамину. Этот запас начинает медленно снижаться. Так что бежать вечно у меня точно не получится. Ох, а почему я так мало прокачивал в силу? Даже не знаю, что случится, когда запас уйдёт до нуля. Наверное, я попросту свалюсь на землю и не смогу больше двигаться. У меня с собой есть немного сухофруктов, которые мне подарили девочки в лагере. Но это едва ли можно назвать полноценной едой. В лучшем случае добавит пару десятков единиц, на которых я продержусь ещё полчаса, а потом всё. Искать еду на бегу в кромешной темноте трудно, да и опасно. Если я что-то перепутаю и съем не те ягоды, меня ждёт тяжёлое отравление, а то и вовсе жуткая смерть в конвульсиях. Не хотелось бы. Эх, если бы мне попался хоть какой-нибудь зайчик по дороге. Вот только как его на бегу приготовить? Огонь мне использовать сейчас тоже нельзя, засекут. Едва я успел подумать о зайце, как раздался голос Нэма. Внимание, мастер. Впереди опасность. Я споткнулся и чуть было не упал. Передо мной в метрах десяти стоял огромный серый волчара, шерсть дыбом, глаза горят, зубы оскалены. Ничего себе, какой же он здоровенный. Ну или просто я сейчас слишком маленький. В крови забурлил адреналин, сердце принялось бешено стучать в груди. Как же ты не вовремя, я сейчас так измотан, выносливость почти на нуле, даже рывок применить не смогу. Да и стоит передо мной недобрый добрый мастер Гарм для дружеского спарринга, а матёра голодная зубастая тварь, у которой на уме только одно жрать. Спасибо, Немо, предупредила меня. Без нее я бы, пожалуй, с дуру влетел ему прямо в пасть, в на образуро, так сказать. Мы стояли и сверлили друг друга глазами, как мне показалось, целую вечность. Медленно, миллиметр за миллиметром я тянулся к спрятанному запазу хо кинжалу. Засада. Его же ещё из ножен надо успеть вытащить. В левой руке постепенно накапливался заряд электрошока. В обычной ситуации я бы погнал волка огненным шаром, но сейчас этого делать нельзя. Иначе по мою душу придёт уже не безобидный серый волчок, а дюжина хорошо вооружённых гоблинов. Затянувшаяся пауза позволила мне восстановить немного выносливости. Зато запас внимания таял на глазах. Из-за неосознанно запущенной мною концентрации, деактивировать способность нельзя. Умение перейдёт в откат, а если потрачу весь свой ресурс, то не смогу ускорять мышление. Так что, едва накопился минимум выносливости, я бросился вперёд. Рывок! Время превратилось в кисель, мир вокруг привычно размазался, а воздух больно хлестнул по лицу. Волчара отреагировал мгновенно и тоже прыгнул мне навстречу, разинув зубастую пасть. В рывке очень сложно контролировать свои действия. Тело становится тяжёлым, деревянным, да и мозг едва поспевает за событиями, даже по действиям концентрации. Я еле успел достать кинжал и прямо так, вместе с ножными, затолкать его в направленную на меня зубастую мясорубку. Левая рука угодила волку куда-то в шею, высвобождая мощный электрический разряд. Зверь дёрнулся. Его массивная туша сбила меня с ног, повалила вниз, придавив к земле. Всем своим немалым весом в нос ударил затхлый запах псины. Стало трудно дышать. Какой же ты тяжёлый! <свят> Скорее, пока он парализован электрошоком, «Очухается, и мне конец. Получено 20 очков развития. Я рванул изо всех сил и понял, что застрял. Проклятье! Очень трудно вставать, когда лежишь на спине, а на тебя сверху давит огромная косматая туша, по моим детским меркам, наверное, с медведя. Я буквально кожей чувствую, как истекают последние секунды действия паралича, как стихает в теле волка вызванные электричеством судороги. Сила быка уже на последнем издыхании, я кое как извернулся и вынул из крепко зажатых в пасти ножен свое единственное оружие, кинжал Гарма. «Сдохни, лохматая скотина, в лицо что-то брызнуло, а кинжал все время норовил выпрыгнуть из внезапно ставшим скользкими рук. А я всё продолжал и продолжал колоть горло бездыханного уже зверя. Меня привёл в чувство только голос Нэма. "Мастер, это существо погибло от электрошока. Рекомендую вам поспешить, пока отставание не стало критическим". Чёрт возьми, я чуть не забыл. Я отшатнулся от истерзанного тела волка, вытер с лица пот и вдруг с ужасом осознал, что это вовсе никакой не пот. Мои руки, лицо, одежда всё в крови. Голова закружилась. К горлу подступил комок. Нет, только не сейчас. Никаких обмороков. У нас тут жизни на кону, причём детские жизни. Соберись, тряпка! Не время сокрушаться и приходить в себя. У тебя есть время только на одно сверхважное дело бежать. Я слишком долго тут болтаюсь. Теперь нужно как-то нагонять конвой с детьми. Проклятье, и выносливость снова на нуле. Я направил последние крохи маны в измученное тело и в который раз оставил его на всех парах нестись вперёд, оставляя позади мёртвое тело волка, а вместе с ним и весь кошмар пережитого.